«Не могу поверить, что она действительно побежала», — сказала Акова. «Не дайте ей вымотаться», — сказал Тектон. Грация все еще улыбаясь, покачала головой. «Я остановлю ее, когда она закончит первый круг». «Ладно, мне нужно кое-что записать», — сказала чертенок. «Бумага есть?» «Вот». Я потянулась к поясу и извлекла блокнот. «Зачем?» Она протянула блокнот Тектону. «Тектон кое-что напишет. Я буду держать блокнот как подсказку» а Рэйчел будет читать с умным видом, а мозги нашего доктора за умников скипят. А если он обернётся, я использую свою силу, так что он в жизни не догадается». «Это можно», — кивнул Тиктон. «В твоём плане есть изъян». Поморщилась я. «Он гениальный!» — сказала чертёнок и оглянулась на куклу и рапиру. Кукла протянула руку по направлению к Рэйчел. «Чего?» — спросила чертёнок. Кукла снова взмахнула рукой, указывая очень многозначительно. «Я не понимаю. Рэйчел... Ой!» «Я плохо читаю», — прямо сказала Рэйчел. «И теперь я чувствую себя как уродка», — сказала чертёнок. «Мне похер», — сказала Рэйчел. Скорее всего, так и было. Не меньше уродка я от этого не становлюсь. Как долго мне будут напоминать о вопросах чтения?» «Это не важно», — сказала Рэйчел раздражённо. «Вот почему я не говорю с людьми. Почему мы до сих пор это обсуждаем?» Её, кажется, больше раздражало то, что чертёнок продолжила говорить, а не то, что всплыл вопрос о её неграмотности. «Может, попробуем так?» – предложил Тиктон. «Я отвлеку этого доктора заумника, а ты сможешь поговорить насчёт сыворотки для собак с мисс ополчения. Или можешь сказать мне то, что ты собирался записать, а я запомню», – сказала Рэйчел. Несколько человек обменялись взглядами. «Серьёзно? Простое решение!» – сказала Рэйчел. Теперь наговорила с нами, как с кучей идиотов. «Я не уверен, что сам смогу запомнить», — признался Тиктон. «Та девчонка, что наматывает круги, уже сказала, что ты не слишком-то умный», — ответила Рэйчел. «Проверь меня». «Ну ладно. А, я вижу три возможных варианта развития событий». Рэйчел повторила то, что он сказал. Они продолжили. Чертёнок наклонилась вперёд, пиная свисающими ногами ящик, на котором она сидела. «Ты носишь чёрное?» — прервала грация мои наблюдения. Я почувствовала укол вины. Нет, вина — это было неверное слово. Я уже смирилась со своим решением. Я просто чувствовала легкий стыд, что я не озвучила его перед людьми, с которыми работала несколько лет. Да. Полагаю, ты не собираешься искать людей из СКП, чтобы тебя перевели из стражи в протекторат. Если я только не делаю слишком много выводов из-за выбора костюма. Ты права, — сказала я. Нет, наверное, я не собираюсь их искать. Это потому что у нас ничего не получилось с Джаком? Дело не только в этом, ответила я. На частично в этом, так? Разве это честно? У нас было всего 4% шансов на успех, у нас не получилось остановить конец света, и из-за этого ты всё бросила? Я сказала, что дело не только в этом, повторила я. Я знаю, сказала она. Я заметила, как тектоны Рейчел замерли, уловив что-то под нограцию. Но когда грация замолчали, они продолжили. Межвидовые взаимодействия. «Межвидовые взаимодействия!» «Я знаю», — сказала Грация после молчания. «Это я поняла. Я понимаю, что есть и другие причины, например, то, что ты любишь этих ребят, и что ты никогда не любила нас. Круто, все сходится. Вы мне нравитесь, правда. Но ты нас не любишь?» «Нет», — признала я. «Я это понимаю. Но Голем тоже откололся. И Я знаю, что это тоже потому, что у нас было всего 4% шансов на успех. И мы проиграли». Так что я провела параллели, подумала, возможно, что ты переживаешь больше, чем показываешь. Я посмотрела на окову, которая пристально меня разглядывала, даже пристальнее, чем Грация. Но опять же, её, в отличие от остальных, гораздо больше интересовало, как дела у Голема. «Да», — сказала я. «Вероятно». «Херово», — сказала она. «Что ты и Голем уходите?» «Я знаю и тоже чувствую себя херово», — сказала я. «Значит, для меня это достаточное утешение». Аберация несколько расслабилась и взглянула на Акову. «Я не из тех, кто затаивает обиду», — сказала Акова. «Я просто хочу, чтобы Голем снова начал здравомыслить, а для него это был слишком сильный удар. Так что ты получишь моё прощение, если поговоришь с ним. Мне кажется, это я вполне могу сделать», — ответила я. «Он в телефонной будке», — улыбнулась она. «Рядом со станцией, если хочешь его найти». «Сейчас?» Но Акова, продолжая напряжённо глядеть на меня, Широко улыбалась. «Любезность в качестве оружия». «Ладно», — сказала я и повернулась, чтобы идти. Я увидела, как люди двигаются, бегут. Я почувствовала, как всё внутри оборвалось. «Чарт!» — воскликнула чертёнок, проследив за моим взглядом. Она видела, как собираются отряды. На некотором отдалении воздушные суда, перевозящие беженцев, развернулись и полетели обратно к нам. «Нет-нет, мы придумали такую классную шутку! Даже не смей её испортить!» К нам вернулась Забияка, которая перешла на бег на последнем участке дистанции. «Кто-то сказал, что он ударил по их. Это одна из земель, за которые приглядывал котёл. Там только дракон, гильдия, кто-то из протектората. Вперёд!» Сказала я. «Через портал. Возьмём стрекозу. Будет быстрее, чем ждать другой корабль. Рэйчел, найди доктора заумника. Если можем взять у него что-нибудь перед отправлением, отлично. Но не нужно задерживаться». Все вокруг кивали. Я видел других героев мисс ополчения, зелёную госпожу, фестивали порыва, команды протектората, подразделения мастей, включение небоевые группы вроде Червей Кубков. Люди пытались организоваться, натягивали последние части костюмов, проверяли оружие, расчищали места для посадки спускающихся кораблей. Один за одним корабли взмывали в небо и пролетали через высокий узкий портал. Три корабля, затем четыре. На пятый не торопился взлетать. Я потянулась с роем, пытаясь понять, о чём говорят люди, Надеюсь понять, что происходит, но командиры отрядов уже погрузились на борт. Король червей был единственным достаточно влиятельным кейпом, который говорил на том же языке, что и я, и который не собирался улетать. Лидер мейстеров Ворном отдавал приказы на немецком. Жуткого вида властелин с армией глиняных людей, и вооружённых технарским оружием, отдавал приказы другим кейпам, тем же резким голосом, что и собственным войскам. Но объяснений, почему другие корабли не взлетали, не было. Бой уже закончился? Продолжаем движение. Сказала я, приказывая обеим командам, сплетница должна знать. Неразбериха росла, и люди начали возвращаться к предыдущему состоянию кучкам знакомых людей. Казалось, что мы были единственной группой, с заданной целью, которая пробиралась через толпу. Это было не так, но иллюзия сохранялась. Благодаря этому же эффекту, возможно, стало увидеть тот момент, когда толпа всё же обрела направление «Общий совместный интерес». Головы поворачивались, подбородки задирались. Люди меняли позы, расставляя ноги, будучи готовы в любой мгновение начать двигаться. Сын здесь. Парящий над заливом так же, как он парил над океаном в момент своего появления. Он ищет нас, осознала я. Давай из наших организованных поселений за несколько минут. Его руки свисали по бокам, от него исходил золотой свет, очищая его одежду и волосы, но на костюме было столько крови, что свет не очистил его полностью. Лоб отбрасывал тень, отчего глазницы казались тёмными, солнечный свет подсвечивал контуры его волос и тела. Даже не поднимая руки, он выстрелил, вперёд скользнули огни размером с баскетбольный мяч, оставляя позади светящиеся следы. Два корабля-дракона исчезли в мощных взрывах, пассажиры погибли или серьёзно пострадали, а обломки обрушились на людей снизу. К тому времени, как я повернулась, чтобы увидеть последствия, сын подлетел ближе и оказался прямо посреди толпы. Кейп с рефлексами получше моих уже реагировали, обрушивая на него множество эффектов. Он двигался сквозь оборону, словно её и не было. Что-то возникло на его пути, и он, ни секунды не мешкая вильнул в сторону. Затем замер прямо перед каким-то кейпом. Вполне вероятно, тем самым кейпом, который создал препятствие «Темнокожий человек в серой одежде». Бурлящий серый эффект набухал между ним и его целью. Сын ударил в него светящейся рукой, и эффект исказился. Спал. Ещё один удар. И эффект погас. Другие кейпы метали в него свои силы, большинство отскакивало. Он схватил свою жертву за горло, но не стал душить. Золотое свечение принялось пожирать тело кейпа его костюм, сын бросил человека на землю. Ни единого крика, человек извивался, яростно корчился, пока золотой свет пожирал его. Рапира подняла арбалет. Я видела, как вся группа напряглась, когда она прицелилась. Кукла прижала руки к рту. Секунду спустя материя куклы выскользнула из её рюкзака, Рэйчел заставила собак расти, а окова превратила ядро в лезвие, напоминающее циркулярную пилу. Я со своей стороны начала создавать обманки и поднимать их в воздух, не замечая ничего вокруг, рапира прицелилась, затем провела рукой вдоль болта, которым был заряжен арбалет. Я ощутила, как она вдохнула, ей сама посещала занятия по стрельбе, тянуть спусковой крючок на выдохе. Она выстрелила. Сын вильнул и схватил арбалятный болт в полёте. Это происходило не только с его костюмом, я видела это. Все складки его тела, руки, трещинки, которые не позволяли спутать его с идеальной статуей, все они были заполнены кровью и грязью, золотой свет очистил лишь поверхность. Самые глубокие прожилки сохранили остатки, из-за этого идеальные черты были искажены. Я почти обрадовалась, что это разрушило его человеческий облик. Он бросил арбалетный болт на землю, не сводя глаз с рапиры, золотой свет в ладони набухал. Мы бросились в разные стороны, но рапира не дрогнула. Даже несмотря на то, что Акова отступила назад, рапира коснулась циркулярной пилы, напитывая её своей силой. Сын потянулся, и кукла использовала свою силу, закутывая рапиру в слои ткани. Это была не животная, просто рука. В то же мгновение, как сын испустил заряд света, кукла выдернула рапиру в сторону. Не просто бросок, а отчаянный и нечеловечески сильный. Рапира больше не участвовала в битве. Если бы бой происходил на земле Бэт, она оказалась бы за пределами города, она летела в направлении залива, пока не превратилась в пятнышко. Удар угодил в землю в пяти метрах от нас, погибли многие люди, люди которых я не знала. Не интересуясь более рапирой, сын переключился на ближайшего кейпа и бросился в атаку. Акова метнула циркулярную пилу. Даже не повернув головы, сын отбил её в сторону, угодив центральную часть круга, не модифицированную воздействием. Это даже не отвлекло его от Кейпа, в живот которого он вонзил золотую руку. Человек не сгорел на месте, к его крикам присоединились крики его товарища, другого Кейпа, который, увидев, что произошло, кричал от ужаса. Сын не спеша обогнул кричащего Кейпа, чтобы атаковать кого-то ещё. «Осматривая нас, выбирает цель, предпочитая создавать не разрушение, а боль и страдание» экспериментируя, и мы практически ничего не могли с этим поделать. Я практически ничего не могла с этим поделать. Насекомые формировали обманки, другие насекомые искали ключевых игроков, где был человек, которого описывала Рэйчел, где были дозы сыворотки, где была мисс -ополчение? Из портала вынырнулась и морг, и люди, которые пытались сбежать от сына на землю Бэт, теперь просились в рассыпную, пытаясь скрыться и от губителей и от сына одновременно. Он появился в ужасно неподходящее время. Мы возлагали все свои надежды на то, что он продолжит играть с нами, что у нас будет достаточно времени, что кейпы, собранные возле основных порталов, используют скоростные пути, чтобы добраться до нас. Появление губителей вполне могло заставить его изменить тактику. Это начало конца.